27 января, ровно в 16 часов, тело Ленина было предано земле возле стены Кремля. Помните из детских книжек? Несколько минут великого безмолвия. Движение замерло, остановилось. Гулко охнули залпы орудий. По всей стране заревели гудки заводов и паровозов. Пролетарские поэты откликнулись слезными словами. В могилу опущено тело вождя из солем. Гроб задрожал в руках, опускаясь тревожно и шатко среди двух боевых знамен Чернявских. Все скорбные поэтии была помещена в громадном томе у великой могилы. Москва, 1924 год. Но уже через сутки двое гроб обратно вытащили из земли, а покойника водрузили на помосте. срочно сколоченного временного мавзолея. Было сделано все возможное, чтобы замолчать факт захоронения. Удивительная конспирация. Зиновьев умилялся 30 января 1924 года в правде. Как хорошо, что решили похоронить Ильича в склепе. Как хорошо, что мы вовремя догадались это сделать. Зарыть в землю тело Ильича это было бы слишком непереносимо. Так в центре древней столицы кощунственно расположили гроб разверстый. Впрочем, еще в декабре 1923 года Сталин первым предложил Ленина, тогда живого, по его смерти сделать мумии. Зиновьев прожектировал, как со временем вся Красная площадь превратится в ленинский городок, и долгие десятилетия сюда со всех концов света будет идти бесконечный поток людей, дабы поклониться покойному вождю. Так и получилось. Более того, значки, картинки с портретами Ленина тиражировались миллионами и миллионами. и писатели сочиняли небылиц, которых полностью вытравливался подлинный облик Ленина с его достоинствами и человеческими слабостями и создавался сусально-приторный, в который верить было просто невозможно. Проглядев гору литературы о Ленине, удручающую своим однообразием и беззастенчивым списыванием авторов друг у друга, я нашел единственное утверждение, идущее вразрез, с написанным обликом вождя. Вот эти осторожные строки из брошюры видного большевика Пантелеймона Лепишинского, знавшего Ленина с 1898 года. Владимир Ильич, если не ошибаюсь, не очень-то долюбливал маленьких детей. То есть он всегда любил эту сумму загадочных потенциальных возможностей грядущего уклада человеческой жизни, но конкретные Митьки, Ваньки и Мишки не вызывали в нем положительной реакции. Мне кажется, если бы его привели в школу, где резвятся восьмилетние малыши, он не знал бы, что с ними делать, и стал бы искать жадными глазами свою шапку. У него не было ни малейшего аппетита на возню с двуногим сопляком. Извиняюсь за не совсем изящные выражения. По соседству с Владимиром Ильичем. Государственное издательство. Ленинград. Страница 22 и 23. Книга вышла в 1924 году. Позже такие крамольные строки цензура не пропускала. Еще бы! Мы привыкли видеть вождей, любовно держащих на коленях детишек. Кстати, Гитлер тоже уважал фотографироваться в окружении юных граждан своей страны. Повсюду появились портреты Ленина, бюсты и статуи. Статуи во всех городах, на центральных площадях, в школах, детских домах, парикмахерских, булочных, в Елисеевском магазине Москвы. и в больнице имени Кащенко, на вокзалах, в заплеванных сквериках и роскошных особняках партийных учреждений. Ленин в фарфоре, металле и гипсе, гипсе, гипсе, гипсе. Во всех городах, поселках и проселках главную магистраль неизменно называли улицей Ленина. Именем вождя нарекались шоссе, переулки, тупики, и тысячи и тысячи колхозов и совхозов. Куда ни шагнешь, везде Ленин, словно нарочно для того, чтобы вызвать психологическое пресыщение и отвращение. Ленинские уголки с их дешевой и безвкусной атрибутикой появились по всей стране. Цитирование высказываний Ленина стало необходимой принадлежностью всякой научной работы, будь она о повышении удойности коров, сементальской породы или об эффективности подготовительных упражнений при обучении новичков техники бокса. Кто-то повеселился бы Ильич, зная он об этом. Бедные подхалимы, несчастные политики. Впрочем, и сам Ленин не так уж строг был тем, кто раздувал ему кадил. Глава третья. Кое-кто утверждает, культ личности Ленина начался после его смерти. Сам Ильич, дескать, пресекал. Так один крупнейший из советологов, американец Роберт Такер, автор известного исследования «Сталин. Путь к власти» 1879-1928 годы «История и личность», утверждает. В последние годы жизни Ленина только его протесты сдерживали рост народного преклонения перед ним. Поэтому неудивительно, что возникновение культа Ленина совпало с периодом его болезни и кончин. Об этом же пишет известный Лев Колодный. «Нет, не пресекал Ильич словословие в свой адрес, даже задолго до болезни.